Дальше шагали молча, настороженно всматриваясь в растущую стену башни и прислушиваясь к нарастающему подземному гулу и клокотанию. Звуки эти обычно становились слышны только у самой стены, в пределах одного километра. Подрагивание почвы заметно усилилось, тем более что болото в непосредственной близости от башни оттаяло, и слой торфа начал пружинить и прогибаться под ногами. Из-за часто встречающихся ям поднимались струйки испарений. — Граница, — сказал Гаспарян. На лбу его выступили бисеринки пота. Он оглянулся на Рузаева и растянул губы в неопределенной усмешке. — Что-то сегодня не чувствуется влияние зоны. — Не боишься, Михаил? «Иногда то, чего мы боимся, менее опасно, чем то, чего мы желаем», ответил Рузаев изречением Коллинза. «Не стучи зубами, Сурен, за версту слышно». «Конечно, тебе нечего бояться, ты сам как леший, а я человек интеллигентный, нервный, легко поддающийся соблазну». «Тише ты, нервный!» Негромко сказала Вашура, останавливаясь. «Ох, и надоело мне ваша фасон де парле!» Манера выражаться, французский. «Вот только теперь мы подошли к границе. Чувствуете? Просто сегодня зона ужасов чуть уже, чем обычно». То, что они называли «зоной ужасов», было всего-навсего ощущением нависшей опасности – появлявшимся у человека вблизи башни. У каждого это ощущение сопровождалось комплексом других негативных эмоций. Сообразно типу нервной системы, характеру и восприимчивости. Рузаеву, например, казалось, что из-за слепых окон башни за ними следят недобрые глаза. Гаспарян переставал узнавать товарищей, становился подозрительным и возбужденным. Ивашура слышал чьи-то голоса. Ему очень хотелось проснуться, хотя и сознавал, что все это с ним творится на его. Да, с чувством сказал Гаспарян и облизнул губы. До сих пор не могу привыкнуть. Пошли, я тут сбегу. Они двинулись дальше. Снега здесь вблизи стены не оказалось совсем. Земля была голой растрескавшийся в жесткой шкуре высохшей осоки. Чем ближе они подходили к башне, тем труднее становилось идти. Земля была взломана, разорвана на глыбы, скручена пластами. И, наконец, перед людьми встал громадный стометровый вал, полурасплавленный, спекшейся земли в перемешку с торфом и глиной и сполосованный многометровыми трещинами. Воняло здесь серой дымом, угольной пылью и порохом. Ощущение опасности усилилось настолько, что каждый шорох отзывался болезненным ударом по нервам. Они с трудом удерживались, чтобы не побежать назад, сломя голову, и не позвать на помощь. — Я пошел вперед, а то закричу «караул!» — быстро проговорил госпорян и полез на склон черного вала. Ивашура молча махнул рукой более сдержанному Михаилу и полез следом. Эффект зоны ужасов кончался где-то в полусотни метров от подножия стены. — Фу! — сказал на вершине вала Гаспарян и вытер лоб. — Легче с рогаткой на тигра идти.